Глава седьмая. Внутренности корабля Латха были именно внутренностями. Эмили не покидала ощущение, что ее проглотил кто-то очень большой и очень мерзкий, и сейчас она путешествует по его пищеводу до желудка. Стены круглого тоннеля, по которому она шла вместе со своим штурмовым отрядом и флибами, напоминали своей пористостью морскую губку. Они блестели от покрывавшей их слизи. Через поры в стенах медленно истекал желтоватый пар. Этот чертов туман сокращал видимость до пары шагов и делал обстановочку внутри еще более неприятной. Потеряться в тумане Эмили не боялась. У нее имелась схема расположения отсеков корабля союзников и голографическая стрелка перед лицом указывала путь к пилотской капсуле. Но тревожные и противоречивые чувства и мысли все равно рвали ее на части. Как? Ну как она могла позволить втянуть себя в эту авантюру? И как она могла позволить втянуть в нее весь экипаж Кейташи? Она одним скоропалительным решением поставила всех своих людей вне закона. Хотя неделю назад выбор ей казался очевидным и единственным. Но теперь, когда Эмили пробиралась по полутемным отсекам ежа, она отчаянно сомневалась в его правильности. Кииташи отправился в патрулирование сектора астероидного пояса в сопровождении крейсера «Паллада». Выйдя из портала, корабли днями мотались среди разнокалиберных обломков, прощупывая радарами пространство. Раздробленные каменные глыбы и пылевые облака затрудняли работу сканеров. И Кииташи приходилось для увеличения прочесываемого объема постоянно держать в космосе звенья истребителей. Пилоты, поначалу радовавшиеся возможности подышать свежим вакуумом за бортом, начали возвращаться с вылетов с черными кругами под глазами от усталости. Пару раз сканеры ошибались и срабатывали на какую-нибудь каменюку, напичканную металлами. Каменюку разносил в пыль главный калибр палады и бесплодные поиски начинались вновь. В итоге, чтобы еще больше расширить зону поисков, капитаны Кейташи и палады договорились развести корабли. Чертова пыль поглощала сигнал, и связь то и дело пропадала. «Кейташи, здесь красный один!» Сквозь треск помех Эмили услышала голос Ларса Лемона. Звено Лемона как раз было на вылете, патрулируя квадрат G9. «Наблюдаем противника!» «Повторяю, наблюдаем противника!» «Ларс, ты уверен, что это не очередная железная глыба?» Эмили Рису стало от ложных тревог. Не мудрено, что ВКФ никак не удавалось вытравить флибов из мешанины из пыли и крошева, занимавшего миллионы кубических километров. «Уверен, глыба не может двигаться прямолинейно с ускорением, оставлять за собой инверсионный след и прощупывать нас радаром». Лемона было слышно еще хуже. «Боевая тревога. Ларс, отправляю к тебе звено красный 4 и синий 6. Дождись подкрепления. Повторяю, не суйся сам, дождись подкрепления. Ты пропадаешь с наших радаров. А бандит пропадает с моих». С Лемоном возникла общая для всех ветеранов проблема. Они лучше командиров, зная, что делать. «Мы их искать потом год будем! Следуй за противником, киташи Эмили зло выругалась. Но отзывать Лемона в приказном тоне не стало. Ларс прав. В кое то веки они наткнулись на пирата, который мог их вывести к базе флибов. Но и риск очень высок. На четыре машины звена Лемона могла накинуться целая свора. А киташи и его истребители были слишком далеко, чтобы вовремя ему помочь. «Хорошо, красный один!» Но постоянно поддерживайте связь и докладывайте обстановку. «Кейташи! Воспон!» Ответ Лемона оборвался на полусловий. И практически тут же иконки его звена исчезли с радара. «Просто прелестно!» Рис почувствовала, как управление обоем ускользает из ее рук. «Красный 4 и синий 6! Идите к месту последнего контакта с Лемоном! Поднимаем все оставшиеся на палубе машины! Каждую минуту вызывайте палладу! Нам потребуется их помощь!» Эмили пообещала себе жестко поговорить с Лемоном о его боевом безумстве, когда тот вернется на Кейташи. Если вернется. Поправила она себя. «Красный четыре, на позиции! На сканерах чисто!» «Выдвигайтесь к последнему известному курсу Лемона!» скомандовала Эмили. «Синий шесть, оставайтесь на месте! Сканируйте пространство!» Завязавшийся бой, полный чудовищных выплесков энергии, на радарах загорится, будто рождественская елка и никакая пыль этому не в силах помешать. Вопрос в том, выживет ли Лемон в этом рождественском фейерверке до того, как к нему придет помощь. «На радарах чисто!» Доклад заставил Эмили сжать подлокотники кресла так, что костяшки пальцев побелели. Лемон тертый калач. Даже если он попадется в тщательно расставленную ловушку, то должен успеть хотя бы раз пальнуть. Да и ребята из своего звена натаскать успел. Но почему же тогда минуты невыносимо долго тянутся одна за другой? а от тертого калача нет никакой весточки. «Готовьте спасательный шаттл!» Эмили намеревалась, несмотря ни на что, найти своих пилотов, живыми или мертвыми, но они должны вернуться на Кейташи. «Метки на радаре! Возвращается Красный-1!» произнес офицер, и на мостике раздался синхронный выдох облегчения. Но следующая фраза снова заставила всех вдохнуть воздуха побольше. «Рядом с нашим звеном три неопознанных корабля!» «Пиратские истребители! Один боксер и два мародера!» «Они стреляют друг в друга?» «Нет, просто летят рядом и держат курс на кейташи!» «Всем звеньям, всем звеньям! У нас нештатная ситуация! Огонь не открывать! Следовать рядом с красным один! Дайте мне связь с Лемоном!» «Капитан Рис!» – появился в эфире Лемон. «Я не знаю, как вам это сказать, но мы нашли потеряшку!» «Лемон, о чем ты?» «Сейчас подключу его к общей сети! Говори, Акимов!» «Добрый день, капитан!» – раздался голос Клима. После своих подвигов младший лейтенант спустился на землю для установки модов, а потом пропал. Командование предоставило замену молодому офицеру и уведомило Рис, что Акимов вляпался в какие-то мелкие неприятности с законом. Но если они были мелкие, то что он делает в кабине истребителя флибов? «У меня к вам есть разговор». Мы не ведем бесед со флибами, если вы сейчас сдадитесь. Уверен, что с этими флибами вам будет интересно поговорить», недослушал ее Акимов и переключил связь на пиратский мародер. «Здрасте, не узнаете?» произнесла с экрана девушка с длинными белыми волосами. «Странно, а мне говорили, что я знаменитость». «Привет», из-за спины незнакомки помахал рукой худощавый паренек. «Хотя, как незнакомки?» «Эмили Рис точно где-то ее уже видела, да и паренька тоже!» «О боже!» – сдавленно произнесла капитан Кейташи. «Нет, всего лишь ласка милосердная и роман исправляющий собственными персонами!» – поправила ее девушка. После секундной паузы, когда у всех перехватило дыхание и слегка заклинило мозги, мостик Кейташи загудел, как пчелиный улей. Двое суток пиратские истребители висели рядом с Кейташи. Двое суток ожившие легенды и лейтенант Акимов рассказывали Рис вещи, которые не могли бы присниться и в самом страшном кошмаре. Если бы Клим явился один и рассказал историю про возможный заговор где-то в высших эшелонах власти, то Рис посадила бы его в карцер, а по прибытии на землю сдала на руки контрразведки флота. Но с ним были Рома и Ласка, два живых свидетельства того, что в земном абсолюте что-то идет не так. И все равно Эмили терзали бы сомнения, если бы она, как выпускница Воронежской академии, не получила уведомления о том, что подполковник Соколов, один из опытнейших пилотов ВКФ, нелепо разбился при выполнении тренировочного полета на «Ласточке». Сложно сказать, какой именно из этих факторов оказался ключевым. Скорее всего, их совокупность. И благодаря этой совокупности хмурая Эмили Рис – В тяжелом бронекостюме и в окружении десантников со своего корабля пробиралась сейчас по влажным внутренностям ежа.